Причёска была нарушена, но Дени похоже даже не обратила на это внимания. Она была занята разговором с малышкой. Дени достала из карманчика блейзера носовой платок и вытерла обслюнявленный ротик девочки. Сделала всё быстро, естественно, с любовью, без каких-либо колебаний. Было видно, что ей и в голову не приходило считать это чем-то неприятным. И продолжала с улыбкой разговаривать с ребёнком. Из автобуса вышла смущённая пара. Денис да сердечно поприветствовала молодую чету и показала, куда нужно идти. Отец покатил коляску, а девочка продолжала улыбаться, и пыталась помахать Дени ручкой. Лицо у Дени светилось, словно она находила радость в общении с этими обездоленными детьми и знала секрет источника счастья. Боже милостивый. Ноги сами понесли его к ней. Глава 10. «Дэнни!» Она испытала нечто вроде шока, услышав его голос. Да, Дэнни знала, что он будет здесь, но еще не успела морально подготовиться к встрече с ним. Да, она никогда к ней и не подготовится. Тем не менее, встречи не избежать. Дэнни повернулась и увидела его. «Дэнни!» «Привет, Логан!» Он смотрел на нее таким пронизывающим, испытывающим взглядом, что впору прийти в замешательство. Им владело какое-то сильное чувство, которое она затруднялась определить. Не гнев и не враждебность, как она могла ожидать. Это было... Впрочем, Дэнни не знала, что это такое. Она нервно прижала руки к талии и сцепила пальцы. Огромное тебе спасибо, Логан. Всё сделано изумительно. Ты сотворил настоящее чудо. Дети, у тебя есть ребёнок, я не ошибся. Она задохнулась, не в силах выдохнуть воздух из лёгких, словно ей нанесли сильный удар под дых. Дэнни и в голову не приходило соврать или ответить уклончиво. Его поза, глаза, голос требовали, чтобы она сказала правду. «У меня была девочка», — тихо произнесла Дэнни. Она умерла. Логан зажмурился, на лице появилась гримаса боли. Напряжение неизвестно. не сразу отпустила его. Расслабилась шея, затем дошла очередь до плеч и рук. Открыв глаза, он сказал: "Расскажи мне". Сейчас, когда он узнал главное, ей захотелось поделиться с ним. Закрытый наглухо уголок в её сердце приоткрылся. Это будет такое облегчение исповедаться Логану. Подобное искушение она испытывала не раз за последние несколько лет. Взяв Логана за руку, Дени повела его к одному из павильонов на открытом воздухе, который предназначался для проведения лагерных мероприятий. Она села на один конец скамейки, он на другой моя малышка Менди родилась физически недоразвитой и умственно отсталой без преамбулы начала Дени Кроме того она пережила травму при родах Я не знал что у тебя был ребёнок Дени грустно улыбнулась Мало кто знал об этом